Как бы на самом деле, наверное, может быть я. Июнь 2020 года. Коктейль в стакане все никак не заканчивается. Я пару раз было дело выпивал все до капли из фляги, в которой, по уверениям Тони и Нехиси, помещалась целая бездна превосходного коньяка. А с несчастным стаканом лонгдринка никак не могу совладать. Но в любых обстоятельствах надо играть по-честному.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 — заключает Нюхиси. — С кем, да еще и по какому поводу, это даже я не всегда могу вспомнить. Все-таки ограничение всемогущества превращает жизнь в приключения, полное удивительных тайн. — Давай остановимся, — прошу я Нюхиси. — Перекур, усади меня, все равно куда. — Сам придумай, я ни черта не вижу, у меня все еще полный стакан.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 включая одну из летних ночей того человека, для которого все эти мои превращения станут возможны не когда-то потом, а вообще никогда. «Надо же, как ты ему нравишься!» — одобрительно комментирует Нехиси. «Так и знал, что твой хаос придёт в полный восторг от знакомства с Создателем. Хотя хаосу обычно плевать, кто его там создал. Хаос вечен, а что даже у Вечного есть начало, ещё поди догадайся». Хаос не ходит в школу, где учат таким вещам. Но твой Хаос и без школы всё понимает. И умеет быть благодарным тому, с кого начался. Он отличный. Ну, я и не сомневался. Яблоко от яблони недалеко падает. Так здесь в подобных случаях говорят».